В губернаторском доме было теперь неуютно, что-то угнетало, даже страшило. Михаил Николаевич вызвал Тулупьева, с ним явился и Бунге, который сразу отошел в угол, как наказанный школьник. «Так что вы тут натворили, господа хорошие? Почему войска и жители... «Покинули побережье? Почему гарнизон выведен из города? Почему прямо посреди улиц брошены пушки? Наконец, почему русский полковник оказался таким дураком?» «Но я же хотел как лучше», — отвечал Тулупьев. «Бунге». Из угла подал голос, что не эвакуировались только типография и метеостанция, а телеграф опечатан. Полковник властью гарнизона запретил принимать от населения телеграммы, адресованные даже родственникам в России, чтобы в Японию не просочились шпионские сведения. — А без бдительности как же? — спросил Тулупьев. Ляпишев еще не пришел в себя после трудной дороги. Перед его взором еще мелькали пушистые хвосты собак, влекущих за собой нарты через татарский пролив. В полном изнеможении он рухнул в кресло, а Бунге, не покидая угла, тихим голосом разделывал под орех полковника-узурпатора. Я, конечно, не вмешивался в дела гарнизона, но как управляющий гражданской частью осмелюсь заметить, что по финансовым сметам у нас теперь не хватает средств для обеспечения каторжных и сыльных достаточным питанием. Ляпишев дунул на свечи, и стало совсем темно. Но, отбывая в отпуск, я оставил вам полную казну, «Совершенно справедливо! Ваше превосходительство!» Ковал железо, пока оно горячо, статский советник Бунге. Однако полковник Тулупьев щедро награждал гарнизон подъемными, которые в конец обезжирили наши финансы и без того постные. Не вынося мрака, Ляпишев снова затеплил свечи. «Полковник Тулупьев, это правда?» «А что тут такого?» — напыжился тот. «Коли война началась, надо же воодушевить войска». «Чем воодушевить? Деньгами?» «Не только. Я ведь и речи произносил. Опять же, переезд в Рыковское, всякие там расходы, непредвиденные. Вон отсюда!» Распорядился генерал-лейтенант. Четвертого марта. 1904 года до Сахалина дошел указ императора, возвещавший, что те каторжане и ссыльнопоселенцы, которые пожелают принять участие в обороне Сахалина от нашествия японских захватчиков, сразу же получат амнистию. Преступная колония обретала права гражданства. Ура! Содрогались все шесть тюрем Сахалина. Ура! Кричали каторжане, звеня кандалами, Как в колокола от беды. «Ура!» Перекатывалась над извечной юдолью Убогих сахалинских поселений, Утопавших в глубоких сугробах. Ляпишев сейчас не имел другого собеседника, Кроме Фенечки и Катовой. И потому, размышляя, он сказал ей, Юридически, кажется, все верно. Доброволец из Катаржан будет сражаться не за свою тюрьму, а будет отстаивать свое право на свободу. Вот и получается, милая Фенечка, что штабс-капитан Валерий Палч Быков оказался прав. В конце этой главы я процитирую текст указа об амнистии в том виде, в каком он сохранился в памяти сыльного армянского революционера Соломона Кукуняна. «Каторжникам, которые захотят записаться добровольцами против врага, считать один месяц каторги за один год». Тем же из каторжников, которые уже перешли в крестьянское сословие ссыльно-поселенцев и запишутся в дружины Сахалина, предоставить после войны право на казенный счет вернуться на родину и селиться где угодно по всей России, даже в ее столицах. Все это хорошо, но доживем ли мы? До свободы.